Татьяна Полякова. Все точки над «и». Роман. Книга третья. Сериал «Одна против всех». Серия «Авантюрный детектив» Татьяны Поляковой. Москва. Издательство «Эксмо». 2013 год. Категория 16+.